Глава 13. Ох уж эти родственники. Передав незваных гостей на попечение девчат горничных, я ушла в кабинет, выдержанный в лилово-зеленых тонах. Раньше он принадлежал папе. Потом место за большим письменным столом с высокими стопками бумаг перешло к Гриеру. А теперь в мягкое поскрипывающее кресло села я. Прикрыв глаза, я улыбнулась, явственно почувствовав, что они стоят рядом со мной. Один справа, другой слева. А мамуля сидит в кресле с вязанием. Пусть судьба отняла их у меня, но в душе любимые остаются со мной. Там их прописка навсегда. Смахнула слезинки со щек и открыла ящики, пометуя о словах Аларика. Все перекопала, много интересного нашла, но писем от возлюбленной брата отыскать не смогла. «Хотя, что это там такое в самом дальнем углу? Ну-ка!» Выудила стопку перевязанных лентой розовых конвертиков размером с половину ладони и замерла. «В таких обычно дамы посылают записки или визитки. Неужели это то самое?» Стянула ленту и... Да не может быть! проверила все до единого, но они оказались пусты. Но Гриер их хранил. Не просто же так, верно? Я понюхала пальцы. Лавандой пахнут с примесью какой-то дерзкой нотки, похожей на аромат розы. Но где же письма из этих конвертов? Неужели он их сжигал, потому что отношения и впрямь были запретными? Глянула через ведьмовское око. Так и есть, даже тут почищено всё Не забыл, позаботился. «Братец, как же так?» – покачала головой. «Ты связался с замужней дамой?» «Никак не могу в это поверить. Неужели правду говорят, что любовь меняет людей?» Качая головой, придвинула к себе кипу документов. О грери подумаю позже. Сейчас надо разбираться с финансами. Любовь – это хорошо, но ею не накормить всех наших магических постраданцев. Да и на содержание самого поместья уходит немало средств, ведь надо всем платить зарплаты, а источников дохода по пальцам одной руки пересчитать. «Чтобы делать доброе дело, мало одного желания. Это прежде всего каждодневный труд и ответственность». Вздохнув, я открыла первую папку с бумагами. «Начнём. Как говорил папа, не так страшен чёрт, как финансовый отчёт». Когда от цифр и витиеватых формулировок, столь обожаемых юристами, начали шевелиться мои локоны, Я осталась, отодвинула бумаги и встала. Главное, разгребла. С остальным потом разберусь. А сейчас хочется чего-то вкусненького. Того, что всегда в изобилии водится на кухне у Пимы. «Покусываться пришла!» Моя пирожковая фея усмехнулась, когда я подошла к ней. «Ага!» Кивнула и облизнулась, когда она протянула мне тарелку с тортиком. Вооружившись ложечкой, я села за стол и увидела служанку, которая вошла на кухню. «Всё сделала, Пимочка!» – доложила она и вздохнула. «А ведь глаза-то заплаканы!» – отметила я, отправив в рот кусочек тортика. «Бельё развесь отдыхай, душечка!» – велела Пима. И когда девушка ушла, села напротив меня. Эти две воблы довели девочку до слез Эля. «Мама и сестра Косяна?» «Они вредные!» — фея вздохнула. «Уж прости, что на тебя вешу эти проблемы. Коли не была бы старшая твоей свекровью, я бы с живых обеих приструнила, на место поставила уж точно. А тут не с руки мне. Попорчу ваши отношения, тебе ж и аукнется потом». «А что стало причиной?» «Туфли не так почистила. Бантики какие-то у нее оторвались, говорит. Прямо туфли в девчонку запустила». «Серьезно?» Ложка замерла на полпути к моему рту. «Да, я сама видала. Визжала, что теперь сына будет новые туфли требовать». Видно было, что проблемные гости». Но чтобы сразу так с места в карьер стартовать, я покачала головой и встала. Спасибо, что рассказала Пима. Положила руку на ее плечо. То, что они родственницы моего мужа, не дает им права так себя вести. Я поговорю, не переживай. Где эти змеюки? Касян повел их гулять. Вот было бы чудно, если бы он их прямо до столицы проводил усмехнулась и вышла из дома. Поисковое заклинание приветливо гавкнуло и облачком поплыло вперед, ведя меня к семейству грантов. А вот и они, рядом с прудом, где вальяжно плавают золотые рыбки. «Тут пара рыбешек стоит дороже, чем те туфли!» Донеслось до моего слуха раздраженное шипение свекрови, когда подошла ближе. «Дались ей эти туфли в самом деле? Это же всего лишь обувь! Зачем из-за неё с людьми гнусно обращаться?» Я подавила раздражение и, нацепив фальшивую улыбку, подошла к ним. «А мы тут рыбками вашими любуемся!» Мила проворковала свекровь, тут же сделав приветливое лицо. «Такие красивые! Почем брали?» «Бесплатно достались. Их разведением занимался мой папа», – ответила, усмехнувшись. «Привёз пару. Они расплодились». «Продавать же можно. Такие в цене!» Глаза Элизабет наполнились алчным блеском. «Во дворце золотом заплатят за таких красавец Фариана Вертихвостка любит экзотику, а король ничего не пожалеет для своей невесты!» «Раз уж вы сами упомянули о деньгах», ухватилась я за ее мысль, мимоходом пожалев королевскую казну. «Молодые невесты монарха ей всегда недешево обходятся!» «Объясните мне, будьте так любезны!» «Что за казус произошел у вас со служанкой?» «Да ничего серьезного!» Свекровь нервно дернула плечом. «Это неумеха так почистила дорогие туфли, что с них самоцветы осыпались. Ей только галоши драить!» «Туфли были настолько дорогими и хрупкими, что вы ими запустили в бедную девушку?» – уточнила я. «Что?» На щеках магиссы расцвели пунцовые пятна. «Я? Кто?» Она, наконец, собралась с мыслями и выпалила. «Что за обвинение, Эльвира? Никоим образом не хотела вас обвинять в самодурстве вкупе с истеричностью!» Все так же улыбаясь, отметила я. «Вы же не базарная баба, чтобы швыряться тапками, верно?» «Наверное, это произошло случайно. Имело место просто недоразумение. Весьма тазадное недопонимание. Я правильно поняла?» «Да, разумеется», – сквозь зубы процедила Элизабет. там дуреха случайно оказалась на пути э полета туфли. Я лишь хотела выбросить те тапки». «Я рада, что инцидент исчерпан» невинно похлопала глазами. «Ах да, еще кое-что. У нас тут в провинции все очень по-семейному, знаете ли. И если кто-то, по чистой случайности, конечно же, без злого умысла, обидит другого, то мы обязательно извиняемся перед пострадавшей стороной и стараемся всячески загладить нанесенную вину». «Простите?» Свекровь выпучила глаза. «Вы хотите, чтобы я извинялась перед служанкой?» «Как приятно иметь дело с воспитанной и понимающей леди!» Я еще шире улыбнулась. «У вас добрая душевная организация, сразу очевидно. А теперь пойдемте познакомимся с обитателями нашего приюта ухватила супруга, который давился смехом, под локоток и увлекла его к постройкам. Глотающая свою злобу, воспитанная и понимающая леди с доброй душевной организацией, последовала за нами, прожигая мою спину ненавистными взглядами. «Да хоть пусть укакается в свои, безусловно, безумно дорогие труселя! Мне-то что!» Негатив распускает свои колючки в сердце того, кто его породил, прорастая, как обычный сорняк на куче нечистот, злобе, зависти, мстительности и жаждено живое. Когда кто-то пытается с тобой поделиться таким добром, просто гонишь прочь и вся недолго. Пусть сам глотает свой смрад, раз способен породить лишь боль. Подобное к подобному – это закон жизни». «Привет! Почешите пузико!» Питон-пит свесился с балки, заставив Элизабет отпрыгнуть с громкими воплями. Стыдно признаться, но мне это понравилось. Небольшое воздаяние этой злюки, которая относится к служанкам, как к грязи под своими благословенными ножками. 44 размера, кстати. «Червячок, ты перепугал мою свекровь! — шепнула я ему, почесав пузо. «Таким и был твой план!» — донеслось в ответ. «Отчасти!» — хихикнула, покраснев. «А наш червячок весьма проницателен!» «Мама, Лори, не бойтесь!» Касян улыбнулся матери и сестре. «Пойдемте лучше кое-кого покажу!» «Тут плохо пахнет!» ларина сморщила нос. «Это всего лишь навоз!» пояснила ей. «Это удобрение, на котором отлично растут разные фрукты и овощи». «Я такие не ем!» – фыркнула она. «Ну-ну, мне очень захотелось поглумиться и сообщить юной леди, что именно это она и ест, как и все мы, а запивает водой, в которую писают и какуют рыбы. Ужас какой, правда? Но тогда одним грантом на земле станет меньше». Девица помрет от разрыва сердца. «Приличной даме не место в загоне для скота!» Вторила ей маменька. «Мы не коровы, в конце концов!» А «Вот именно, не коровы!» Я подавила смех. «Те молоко дают, из которого много питательных и вкусных продуктов можно сделать. Наша Пима в этом непревзойденная умелица!» А от этих двух змей одни проблемы и никаких полезностей Только нос задирают, да ищут кого бы оскорбить. Но еще и нажиться похоже, не против на чем угодно. «Там жирафа, настоящая, смотрите!» – не унимался маг. «Лучше снаружи чистым воздухом подышу!» Элизабет поджала губы и последовала к выходу. Дочь облегченно выдохнула и, прикрыв нос рукой, зашагала следом за ней. Я покачала головой, в которой не умещалось, как можно быть такими людьми. Вот чего толку убегать от какашек, если вы сами их все время с собой носите, в душе, да еще и кидаете ими в каждого встречного, чтобы ему было так же плохо, как и вам самим. «Теперь завидую тому эльфу, от которого мать Косяна родила дочь. Он успел вовремя сбежать от такого счастья. А вот мне явно не светит, к сожалению. Может, запаковать их в посылку и отправить на адрес Остроухова? И ему воздаяние за шашни на стороне, и мне спокойствие справедливо ведь?» «Куда же вы?» Муж печально посмотрел в их спины, напомнив мне ребенка, который жаждал одобрения со стороны родителя. Старался изо всех сил, рисовал ему в подарок картинку, а мать потом скомкала ее, как ненужную бумажку, и отправила в мусор. «Каждому свое!» – я погладила его по плечу. «Не обращая внимания. Идем!» Мы тоже вышли под ласковые солнечные лучи. «Какой приятный денёк сегодня!» «Пекло настоящее невыносимо!» Элизабета раскрыла кружевной зонтик и спряталась под ним. «Вы правы, матушка!» Луриана последовала её примеру. «А вы, Эльвира, не боитесь солнца?» полюбопытствовала свекровь. «Я его люблю!» честно призналась в ответ. «А как же загар?» – упорствовала женщина. «Кожа станет красной, как у крестьянки, или того хуже веснушки выскочит. Леди не подобает такой моветон». «А я не леди ни разу!» – усмехнулась. Никогда не следовало моде, требующей, чтобы девушка была похожа на привидение, тощая и бледная, как обморок. Как говорит Анри, Такую мужчине хочется не замуж взять, а накормить хорошенько, а потом в больницу отвезти, пока не поздно. «Ну да, ну да, вы же ведьма!» – закивала женщина. В ее устах это прозвучало, как грязное ругательство. Я уже прищурилась, придумывая колкий ответ, который поставит мою свекробу на место, но тут до слуха донеслось. Хи-хи, ха-ха-ха, хи-хи, ха-ха. Это что еще за непотребство? Вскинулась магиса, вглядываясь в лужайку, по которой бежал, подпрыгивая, новый знакомец. Хо-хо, ты ли это? Я рассмеялась, когда упитанный бело-рыжий хомяк подбежал к нам. Подрос! Я-я! Он весело рассмеялся. «Эта травка такая забавная бежишь, а она все места щекочет хи-хи! Кстати, а у вас семечек нету? Бусинки глаз пытливо пробежались по нашим лицам. Можем, начал Касян широко улыбаясь, но я перебила. Не то хахотундель, прости. Ладно, тогда побегу к жунушке с дедушками. Вздохнул хохотундель и помчался дальше по лужайке с щекотной травой. «Хи-хи, ха-ха, хи-хи, хи-хи, ха-ха-ха!» «Какой он забавный!» Муж от души расхохотался. «Что забавного, сын?» Тут же отдернула его маман. «Сплошной ужас и кошмар! Приличных гостей в такое место не пригласишь!» «О, как!» Я подавилась возмущением пополам с тревогой. «Кого это она собралась приглашать в мой дом?» «Ничего себе заявочки!» «Не пора ли осадные рвы начать копать вокруг поместья?» «В качестве предупредительной меры против нагрянувших погостить новоиспеченных родственничков как раз пригодится». «Хохотундель – добрейшее существо». Я прильнула к погрустневшему Кассиану. «И ты прав, он да нельзя забавный. А теперь позвольте украсть у вас моего мужа, леди!» Я сверкнула улыбкой. «Он нужен мне для супружеских надобностей». Снова подхватила его под локоток и утащила прочь от этих зловреднючих особ, попой чувствуя желчь, которой наполнены их взгляды. Пожалуй, Кассиону повезло, что мать не занималась им в детстве. А не то вырос бы такой же, как Лариана. Отверстие между полупопиями, а не человек. «И что это за супружеские надобности?» — сверкнул глазками мой благоверный, когда мы вошли в дом. «Те самые, для которых нужны двое!» Томно выдохнула я и потянула его к кабинету. «Как многообещающе!» – промурлыкал маг, почти бегом бросившись за мной. «Ну, говори же, чего изволит пожелать жёнушка?» Прижался грудью к моей спине, стиснув талию. «Всё исполню!» Вот, дотянувшись до пухлой папки, я раскрыла её и ткнула пальцем в цифры. «Твоя жена хочет разобраться в этом финансовом отчёте». «В финансовом отчёте?» Разочарованию мужа не было предела. «А может, только когда сведём баланс, не раньше», — отрезала я неимоверным усилием, сдерживая смех. «Но потом можно будет?» — воспрял духом Косян. «Немного обнаглеть и попросить у меня поцелуй?» – уточнила, прищурившись. «Можно, но только если баланс сойдется». «А куда он денется?» – воодушевленный маг начал закатывать рукава. «Приступим!»